458. Матерь Огни йоги Не верьте словам, но верьте ощущениям сердца и его показаниям. И когда они идут вразрез со словами, и сердце подает свои знаки, тогда видите, что за словами тщательно скрывается нечто, являющееся причиной тягостных ощущений, получаемых от людей, и особенно от подошедших близко. Так сторожем пусть станет сердце, и оно же решателем мир